Глава семнадцатая. Последний пятый крюк входил в тело ледника, как в масло, но на последнем довороте раздался оглушительный треск. Ледяная глыба дала трещину, которая белой паутиной пронзила голубую толщу льда. Я повис на веревке, упираясь кошками в стену. Подо мной метров на двадцать ниже замер Гельмут. Эй, что случилось? Донесся до меня голос Бела. л Я промолчал. Это казалось чудом, что трещина не увеличивалась в размерах, и кусок льда размером с п л а т я н о й шкаф, который она отсекла, оставался неподвижен. Помаленьку, Стас, помаленьку, тихо умолял Гельмут. Он стал постепенно протравливать веревку, позволяя мне сантиметр за сантиметром опускаться вниз. Я поравнялся с ним, накинул веревку на карабин и только потом облегченно вздохнул. Гельмут подмигнул мне и потрепал рукав моего пуховика. Я не очень люблю падать, признался он. Я тоже. Поочередно с т р а х у я друг друга, мы спустились на балкон к подножию стены. Перила и з веревки были н а в е ш а н ы Я принялся закреплять на них ж юмар, приспособление, которое скользит по веревке только вверх. Выдержит? спросил т е н г и з дергая за веревку, как за цепочку сливного бачка. Без всякого желания напугать, я пожал плечами. Сто процентной гарантии дать не могу. Тогда лучше ты иди первым. Как прикажешь, ответил я и взялся за жюмар. Но в этом случае страховать тебя будет старый Гельмут или Глушков. Ну тя нафиг! Тэнгис схватил меня за капюшон. Давай страхуй и не дай бог сорвусь, зашибу всех к чертовой матери! Он оттолкнул меня в сторону. Я взялся за страховочный репшнур. Мэт, глядя на то, как т е н г и з неловко тюкает шипами в лед и не слишком уверенно подымается вверх, подошла ко мне, подняла свободный конец репшнура и обвязала его вокруг талии. Правильно, отозвался сверху т е н г и з Нет уз святее товарищества. Сам погибай. А меня выручай! Я приналег на р э п ш н у р Тангиз с четвертой попытки ухватился рукой за п р о у ш и н у крюка и сильным ударом вбил зубья кошки в лед. Черт его возьми, прошептал а м э д Веревка все еще прижимала нас друг к другу. Он чуть не разбился. Так что ты хотел сказать? спросил я Глушкова, наблюдая за конвульсиями т е н г и з а и протравливая веревку. Проблема в том, что что я боюсь высоты, ответил Глушков и стал покашливать. Да что же ты, с в и р е п е я начал я, но не нашел слов, которые бы вы выразили все мое негодование, и лишь непроизвольно дернул веревку на себя. Эй, спасатель! Полегче дергай, я не воздушный шарик, попросил сверху Тенгиз и закинул ногу на карниз. Я отдал веревку Мэт, крепко схватил Глушкова за плечо и отвел в сторону. Послушай же меня, парень, зашептал я почти вплотную, прислонив свое лицо к облупленному Глушковскому носу, ты мог в бочке на канатке. Ты мог еще в автобусе признаться, что боишься высоты, и тебя бы оставили в покое. Тебя такого серого чмошника вообще бы не заметили, если бы ты не выставил свою впалую грудь вперед. Какого чёрта ты напросился идти с нами? Ты придурок, подумал о том, что теперь я должен обхаживать тебя одного, как младенца, вместо того, чтобы помогать всем остальным. Глушков молчал. Сопливо сопел, п о к а ш л и в а л и ковырял нос. Бел косился на нас, прислушивался к моему злобному шипению, но вряд ли догадался, какова была тема нашей краткой беседы. Теперь пошел вон, закончил я, повернулся и пошел к Мэтт. Отправляй девчонку, приказал Бел. За ней деда, недоразвитого, потом меня. Мед достигла уровня карниза, отстегнулась от страховочного репшнура, смотала его как лассо и скинула вниз. Тенгиз суетился около нее, пытаясь помочь, но девушка оттолкнула его руку и выбралась на ледник сама. Гельмут подымался медленно, но техника у него была неплохой, и я немного позавидовал неуемной жажде к жизни и вершинам. Вперед! Кивнул я Глушкову, когда немец благополучно выбрался на ледник. Тот подошел ко мне на слабых ногах и сразу же ухватился обеими руками за веревку. Я чуть ли не с и л о й оторвал от нее героя. За веревку будешь хвататься, когда надумаешь повеситься, терпеливо объяснял я. А сейчас одной рукой цепляешься за вот эти ступеньки. А во второй руке крепко сжимаешь Айзбайль и вгоняешь его в лед. Сильнее. С замаха. Вот уже лучше. А юмар шаг за шагом передвигаешь вверх. Глушков сделал два шага по стене, остановился и, повернув голову, посмотрел вниз. Чего уставился? вздохнул я. Вниз, голубчик, смотреть не надо, только вверх, пошел. Белл, несмотря на свой немалый вес, поднимался достаточно уверенно. Ему не хватало ловкости и гибкости, но этот недостаток он компенсировал силой. Он легко подтягивался, ухватившись за древко вбитого в стену а й з б а й л я вставал на одной ноге, у д е р ж и в а я всего на паре зубьев. И на протяжении всего маршрута ни разу полностью не загрузил страховку.